Глава вторая Комнатушка, которую мне выделили, была маленькая и темной, но выбирать не приходилось. Альда не обманула. Она дала мне несколько динаров в счет будущего жалования, и я договорилась с Ньорой Орелли, что та присмотрит за моей девочкой. Кто бы знал, как тяжело мне было оставлять бы Я целовала ее круглые щечки — Не отрываясь, смотрела в темные, похожие на крупные вишни глаза, а она, словно все понимая, плакала и цеплялась за мое новое платье своими ручками, да так, что у меня сердце останавливалось от боли. Не помню, как сумела отдать девочку Нью-Йори как вышла из низкого домика, как добрела до герцогского дворца. На душе было так тяжко, что хотелось громко кричать от несправедливости этого проклятого мира, в которой занесла меня злая судьба. Но я только сильнее стискивала зубы и упрямо переставляла ноги. Ничего, я справлюсь. Я найду выход, и мы с бытиной вернемся домой. Надо только внимательно наблюдать за происходящим во дворце и постараться понять, где искать камень перемен. Тот первый день, когда я переступила порог дома Обьере, остался в моей памяти размытым серым пятном. из которого выступали лишь отдельные разрозненные фрагменты. Низкое полукруглое окно, узкая кровать, сундук у стены, длинный полутемный коридор, гулкий каменный пол, скрип двери, громкий храп за стеной. Соседние комнаты занимали две сестры, Мадолена и Лаура, уроженки Арны одной из северных областей Витерии. Молодые смешливые девушки работали на кухне и приходили поздно, Почти за полночь, а вставали рано, чуть свет, когда небо в узком окошке едва заметно серело на востоке. Правда, я поднималась еще раньше, одевалась при свете магической лампы, натягивала темное платье и фартук, заправляла волосы под белую косынку и спешила выскользнуть из комнаты, чтобы успеть до начала работы пройтись по двору и понаблюдать за окнами верхних этажей. Все, что было внизу, я успела рассмотреть в те короткие мгновения, в которые бывало свободно, но в герцогские покои мне пока ходу не было. Правда, я изо всех сил старалась придумать, как туда попасть. Доступ в комнаты Абьере имели только несколько человек — горничная, личный слуга и майресса. А меня, Ньюра Альда, определила в судомойке». Должность эта была нелёгкой, учитывая количество живущих в доме работников и слуг, но платили хорошо, да и кормили щедро. Я даже смогла вспомнить, каково это есть досыта. «Слишком уж ты худосочная!» Глядя на меня, неодобрительно ворчала кухарка. «И ешь мало, как благородная. Давай добавки положу. Чего зря ложку по пустой тарелке елозишь?» И никакие мои возражения не действовали. Добрая женщина... была уверена, что если как следует меня откормить, то я стану настоящей красавицей. лице-ка ты просто загляденье, а если в грудях и бедрах раздашься, так и вовсе цены тебе не будет». После этих слов кухонные работницы одобрительно кивали и принимались громко выражать согласие, с интересом наблюдая за тем, как я подношу ко рту очередную ложку. правда, рано или поздно перерыв заканчивался, и мы снова торопились вернуться к работе. Кто вставал к плите, кто к огромному разделочному столу, а я с пятью другими служанками возвращалась в судомойню, узкую комнату, примыкающую к кухне. Вдоль одной из ее стен шел длинный ряд каменных раковин, в которых никогда не переводились горы грязной посуды, кастрюль и сковород. В воздухе стояла влажность и отвратительно пахло черным мылом, но работающие со мной женщины давно не обращали внимания ни на неудобства, ни на тяжелый, выматывающий труд, ни на скудное освещение. Я наблюдала, как они смеются и перекидываются шутками, видела потные лица, распаренные руки, ловко оттирающие жир с посуды и копоть с огромных кастрюль. ловила любопытные взгляды и слушала откровенные истории чужих любовных утех, но сама не торопилась делиться с товарками историей своей жизни, отговаривая с незнанием языка. Нет, за последний год я научилась отлично понимать чужую речь, вот только говорила неважно. Никак не могла избавиться от чудовищного акцента. «Куда ты так мылом елозишь, бедовая?» посмотрела на меня Казима, Крупная жилистая Ньора с переметливыми черными глазами. «Разве не знаешь, что медь нужно содой с лимонным соком оттирать? Вот, смотри!» Она выхватила у меня из рук большой ковш, зачерпнула из плошки нужную смесь и несколькими быстрыми движениями очистила закопченное дно. «Видишь?» «Да». «Держи, всему тебя учить надо, Черита. Переделав на простонародный манер слово «чужестранка», усмехнулась Казима. Я только улыбнулась в ответ и взялась за очередную кастрюлю, алеющую потеками томатного соуса. «Дочка-то твоя поправилась?» — спросила Бьянка, тихая пожилая женщина с худощавым телом ребенка и лицом Мадонны. «Да, она лучше. Моя девочка была еще слаба, но я больше не боялась, что болезнь вернется». Доктор сказал, что те, кто победил лихорадку, никогда не болеют ею вновь. «Мой Джунито в детстве часто болел», — поделилась Бьянка. «А теперь вон какой красавец вырос». «Ну да, красавец. Ни одной девки в округе не пропустит, хмыкнула Казима. «И как его Нью-Йорк-герцог терпит?» «Нью-Йорк-герцог ценит Джунита, вспыхнула Бьянка. «А до меня дошло, что слуга герцога Джунио — ее сын. Мой мальчик никакой работы не боится». На милом лице... проступила упрямая решимость защитить своего ребенка от злых языков. «Да ладно тебе! Чего ты разошлась? Ну, чисто тигрица! Тихая-тихая, а за своего тигренка убить готова!» — усмехнулась Казима и повернулась ко мне. «Значит, прошла лихоманка? Это хорошо. Не каждому удается выжить. Кормить твою девочку нужно получше, чтобы сил набралась». «Ты давай дочке козье молоко, смешанное с отваром крестьянки, любая хворь отступит», — посоветовала Кончита. «Когда мой Джованни болотную сыпь подхватил, так я только этим его и выходила. Уж сколько динаров потратила не счасть, каждый день святой Лючии молилась. Выздоровел мой мальчик, и месяца не прошло». Она принялась в подробностях рассказывать о болезни сына, а я оттирала со дна большой сковороды пригоревший жир и наблюдала за женщинами. крепкие, среднего роста, темноволосые и кореглазые, они были настоящими ветерийками. Просторные синие юбки не скрывали крутых бедер, серые полотняные блузки выставляли на показ богатые груди, а черные косы прятались под белыми косынками, но только на время работы. В праздники и выходные жительницы Навера делали затейливые прически, укладывая волосы вокруг головы высокой короной. и крепили на затылке кружевные покрывала, красиво оттеняющие смуглую оливковую кожу и яркие белки глаз. Помню, когда впервые попала в столицу герцогства, меня поразило, как достойно выглядят простолюдинки. Белоснежные рубахи, разноцветные шерстяные юбки с обязательным ярким фартуком, плотные корсажи, подчеркивающие фигуру, тонкие главные покрывала. Правда, потом я поняла, что это была праздничная одежда, а в будни женщины одевались гораздо скромнее, но все равно обязательно подчеркивали свои роскошные формы. «Казима, а ты не слышала, Нью-Йорк-Герцог в Адую поедет?» Вопрос Кончиты заставил меня отвлечься от размышлений и прислушаться. «Вита, — говорит, нью Нью-Йорк-Герцог в этом году отложил поездку, якобы из-за непогоды, которую придворный маг предсказал. — Да много они понимают, эти предсказатели! — презрительно хмыкнула Кончита, но ее голос утонул в грохоте упавшей на пол сковороды. — О, Мадонна! — выкрикнула стоящая у соседней раковины Бьянка и отскочила в сторону. — Дрина, ты нас без ног оставить хочешь? Дьявольская сковорода выскользнула из рук, словно живая, — проворчала Дрина и наклонилась, поднимая упавшую посуду. Женщины загалдели, обсуждая неловкость подруги, а я отставила в сторону чистую кастрюлю и взялась за следующую, а потом еще за одну, и так до тех пор, пока в судомойне окончательно не стемнело. Утро оказалось таким же сырым, как и минувшая ночь. На кухне было темно, работницы вяло переговаривались, перебирая привезенные крестьянами овощи, и с приоткрытой двери тянуло холодом. Кухарка Сильвия с грохотом переставляла на плите огромные чаны с похлебкой и сковороды с паритой. На длинном столе громоздились стопки грязных плошек. Казалось бы, день едва начался, а уже столько грязной посуды. И откуда она берется? Я прихватила одну из стопок, обогнула корзины с капустой и нырнула в судомойню. «Ты гляди, какая Сильвия сегодня щедрая!» Увидев меня, хохотнула Казима. «На посуда не скупится. с самого утра раздает». «Она всегда щедрая», — усмехнулась Кончита, отряхнув руки от мыльной пены и утирая потный лоб. «Никогда работы для нас не жалеет». «Это да», — кивнула Дрина. Обьянка улыбнулась тихой скромной улыбкой и молча забрала у меня плошки. «Сполна отсыпает», — громким басом подтвердила Фина. Крепкая сбитая Ньора, похожая на тугой качан капусты, она громко откашлялась и с удвоенной силой принялась драить чугунную сковороду. Женщины дружно рассмеялись и стали наперебой сыпать шутками о доброте Майорессы, а я покосилась на запотевшее окно и шагнула к своему месту, но не успела до него дойти, как услышала негромкий голос. — Олеся, приведи себя в порядок и ступай наверх, Ньйор герцог хочет тебя видеть. В Судомойне, за минуту до этого наполненные разговорами, смехом и звяканием тарелок, неожиданно стало тихо. Все работницы замерли, а я оглянулась и увидела застывшую входу Ньору Альду. Майреса походила на ворону, черную, недовольную и худую, и нос у нее был точь-точь, как у птицы. Ты меня слышишь? нахмурила Ньора тонкие брови. чего между ними образовалась некрасивая глубокая складка даньора альда я сняла длинный грубый фартук и пригладила выбившиеся из-под косынки волосы иди придирчиво оглядев меня сказала майреса и добавила посмотрев поочередно на каждую судомойку а вы чего бездельничаете возвращайтесь к работе чаны сами себя не отмоют женщины Тут же склонились над раковинами, а я поправила складки на юбке и пошла следом за Майрессой. «Герцог сердится?» — тихо спросила Ньору, когда мы миновали шумную кухню и оказались в коридоре. «С чего ты взяла?» «Он хочет меня видеть». «А для этого обязательно сердиться?» Усмехнулась Майресса, и на ее лице мелькнул отблеск обычных человеческих эмоций, но она тут же снова закрылась и сухо добавила. Нью-Йорк-герцог сам тебе все скажет. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, подошли к знакомому мне кабинету. Майресса коротко постучала и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Милорд, я привела сюда мойку. Хорошо, можешь идти. Герцог стоял у окна и смотрел на улицу, совсем как в тот раз, когда я впервые его увидела. Похоже, ему нравился вид на площадь. Док привычно держался рядом с хозяином стоило мне войти как пес внимательно оглядел меня злыми глазами и в них снова вмелькнули алые сполухи. олесия да повернувшись ко мне спросил об йере да ньор и как тебе живется в моем доме олесия уже освоилась да ньюор а ты разговорчива. я промолчала Взгляд Обьери застыл на моем лице. Герцог смотрел пристально, не мигая, и только тьма, закрывающая половину его лица, едва заметно волновалась. По спине пробежала дрожь. Странное дело, рядом с Обьери я испытывала одновременно и страх, и какой-то неправильный интерес, заставляющий всматриваться в черную дымку маски, тонуть в ее зловещем тумане, тянуться ближе. «Альда тебя хвалит», «Говорит, ты старательная!» Негромко сказал герцог, и хрипотца в его голосе стала более явственной. Я ощущала ее почти физически. Мягкие вибрации отзывались в теле давно забытой магией прикосновений и будили то, что я так старательно прятала подальше. нью очень добра!» Стараясь избавиться от ненужных ощущений, ответила я. «Ее похвалу сложно заслужить!» задумчиво сказал герцог и надолго замолчал. Я тоже молчала, разглядывая его высокую крупную фигуру, идеально сшитую верту, золотую булавку, сверкающую в кружевах воротника, сапоги из мягкой кожи натра, крупные руки, больше похожие на руки воина, чем аристократа, и сияющие кольца. Но мой взгляд, как магнитом притягивало, разделенное надвое лицо. Я не могла заставить себя отвести взгляд и, не отрываясь, смотрела в непривычно яркие синие глаза. Герцог неподвижно застыл напротив и глядел тяжело, с непонятной настойчивостью. И в этом было что-то неправильное, что-то, чего не должно было случиться, но все же случилось. И меня, помимо воли, затягивало в воронку чужой души все глубже и глубже. «Олесия!» словно издалека прозвучал чей-то голос. Олеся Сердце билось тяжело, воздух стал раскаленным и заискрил, а я смотрела в яркую синь и почти не дышала. Магия, не иначе. Не знаю, сколько мы так стояли, объединенные нитями взглядов, но в какой-то момент Абьерри разорвал их, отвернулся и подошел к окну, уставившись на площадь Варезы Трудно сказать, что он там видел, но спина его выглядела напряженной. «Почему ты выбрала мой дом?» — разрезал тишину комнаты неожиданный вопрос. Я вздрогнула, очнувшись от непонятного наваждения. «Простите, герцог ты могла выбрать любую другую площадь города, но появилась именно здесь, у моего дворца, что заставило тебя прийти». Герцог так и не повернулся, Продолжая наблюдать за жизнью Вареза, а я лихорадочно придумывала ответ. Как назло, в голове не было ни одной подходящей мысли. За минувшую неделю я уже успела успокоиться и перестала опасаться подобных вопросов. Видимо, зря. «Молчишь?» — хрипотца в низком голосе приобрела угрожающий оттенок. Док поднялся с места и настороженно замер. «Я не знаю, Нью-Йорк Герцог. Я пока не изучила город». тут много улиц и много людей». «Значит, просто случайность», — тихо почти про себя сказал Абьере и уже громче добавил. «Вот только я не верю в случайности. У судьбы не бывают ненужных героев. Каждый играет свою роль, даже самая маленькая пешка». Он повернулся и окинул меня внимательным взглядом, проходясь по ногам, бедрам, талии, груди, и останавливаясь на лице, а я почувствовала, как тяжело стало дышать, и едва устояла, придавленная этим настойчивым сканирующим взглядом. И зачем так смотреть? Зачем пытаться проникнуть в душу? Что ж, хорошо. Непонятно, чему усмехнулся Обьере, и тут же посерьезню. Тьма колыхнулась, полностью закрыв его лицо, а спустя секунду схлынула, оставшись небольшим сгустком на правой половине. сегодняшнего дня ты убираешь мои личные покои. Будешь стараться, прибавлю жалование. Альда сказала, у тебя есть дочь...» Я молча кивнула головой, раздумывая, с какой стати герцог проявляет ко мне такой интерес. Или он расспрашивает майрессо обо всех своих работниках и слугах. Что-то не верится. Может, он меня в чем-то подозревает? Что ж... «Иди. Альдо расскажет, что нужно делать», — велел герцог, а я не могла сдвинуться с места, пригвожденная его взглядом и горящим в нем синим огнем. «Ну, чего стоишь? Иди», — повторил Абьере и повелительно махнул рукой. Я отмерла и направилась к двери, и только у самого выхода вспомнила, что нужно поклониться, и обернулась. Герцог по-прежнему стоял у окна и разглядывал площадь Вареза. Док застыл рядом с хозяином, и над его головой мерцала темная дымка. Миг, и она исчезла, заставив усомниться в том, что я ее видела. «Не задерживайся», — снова повторил герцог, но так и не обернулся. «Хорошо, Аньор», — сказала я, обтянутой темным бархатом спине, и тихо выскользнула из комнаты. «Так началась новая веха в моей жизни. Теперь, Каждое утро я спешила на второй этаж, чтобы тихо проскользнуть в спальню герцога, раздвинуть тяжелые шторы, дождаться, пока обьери спустится в столовую и убраться в его покоях. Работа оказалась неожиданно сложной и имела много подводных камней, точнее, бесчисленных запретов. «Нельзя без дела попадаться герцогу на глаза», — перечисляла Ньора Альда, загибая сухие пальцы. Нельзя оставаться в кабинете одной без личного слуги нььора герцога. Нельзя шуметь, нельзя показывать эмоции и слезы, нельзя самой заговаривать с хозяином, и ни в коем случае нельзя трогать изумрудную шкатулку, стоящую в кабинете ньора. Не знаю, что такого особенного было в этой небольшой коробочке, но строгий запрет наводил на определенные мысли. Вдруг именно в ней хранится камень перемен. Всякий раз. Проводя пушистой перьевой метелкой по гладкой зеленой поверхности, я пыталась понять, как ее открыть, но Джунио, стоящий у двери, зорко следил за каждым моим шагом, и мне оставалось сделать вид, что меня не интересует ни шкатулка, ни ее содержимое, и ждать подходящего момента. Вот только он все никак не наступал. «Слышишь, Олеся, а у тебя о мире есть?» глядя, как я сметаю пыль с бронзовой люстры, спросил Джунио. Он поигрывал длинными кистями яркого пояса и сверкал белозубой улыбкой. А мире в Ветерии называли сердечного друга, или попросту любовника, и у большинства местных нью его наличие не считалось чем-то зазорным. «Вот смотри, Черита», — объясняла мне Казима, «Муж — это для порядка, чтобы голова в доме был, чтобы имя женщине дал и детей ее под свое крыло взял. А о мире он для души, да и для тела, чего уж там!» С усмешкой добавляла она и многозначительно подмигивала. «Чтобы ночи сладкие были, чтобы суть женская в жаркой истоме пела и сердце от любви плавилось!» Судомойки любили делиться рассказами о своих Амире, о А я слушала их и думала о том, что в своей нынешней жизни с трудом могу представить мужчину, из-за которого будет плавиться сердце, какая уж там Тома, после того, что было. Помимо воли вспоминалось красивое мужское лицо, блестящие карие глаза, свисающий на лоб непокорный темный вихр, толстая серебряная цепь на мускулистой шее. Сергей Горчаков «Моя первая и единственная любовь, моя непрекращающаяся боль и непоправимая ошибка. Как я могла быть такой слепой?» «А то смотри, я б не прочь!» «Не унимался Джунио. Где ты еще такого горячего о мире найдешь?» Я взглянула на хвастливого красавчика и усмехнулась. «Вот уж у кого самомнение с огромную гору!» «Приходи сегодня ночью во двор!» «Не отставал слуга!» Я тебе одну звезду покажу. Ее могут увидеть только любовники. Ты смотри, какой скромный. Не успел на первое свидание позвать, а уже уверен, чем оно закончится. Привык к быстрым победам и думает, что любая готова упасть в его объятия. Вот только мне это не нужно. Мне вообще никто не нужен. Точнее, нам с Бетиной. Мы и сами проживем, безо всяких там мужчин. Джунио... уставился на меня горячим взглядом, а я отрицательно покачала головой и перешла к комоду. На нем стояли два тяжелых канделябра с магическими свечами, а между ними та самая изумрудная шкатулка, небольшая, плоская, с красивым золотым вензелем на крышке. Я медленно провела перевой метелкой по таинственно мерцающему камню и попыталась рассмотреть маленький замочек. Крошечное отверстие для ключа — хитрая петелка — едва заметное углубление. Так просто не откроешь, придется повозиться. Как сказал бы дядя Миша, надо хорошенько подумать. Бабушкин сосед был мастером на все руки, и в детстве я целыми днями пропадала в его гараже, наблюдая за тем, как из груды антикварного металлолома рождается настоящий пантеак. И по мере сил помогала процессу, подавая ключи и отвертки, и с радостью натирая блестящие накладки на капоте. Мне нравилось возиться с инструментами, нравилось быть нужной. Наверное, дядя Миша чувствовал мою неприкаянность, потому и учил премудростям механики. «Это надо обмозговать», — любил повторять он в особо сложных случаях. «Вот и мне нужно было обмозговать, как добраться до шкатулки. Может, попробовать спроводить Джунио из комнаты, придумать какой-нибудь благовидный предлог?» «Странная ты, Олеся!» Не унимался слуга, а я мысленно пожелала ему провалиться. «Вроде рыжая обычно горячие, а ты как ледышка с рыбьей кровью». «Тебе какая разница?» Пожала плечами в ответ, мне не хотелось отвлекаться от главной цели и поддаваться на подначки слуги. «Не мешай мне работать». «Работать, работать», — передразнил Джунио. «Так и будешь всю жизнь работать. Что ж, если счастье своего не понимаешь, тут уже ничего не поделаешь». Он усмехнулся и принял насвистывать народную песню, которую любили петь в траториях, захмелевшие простолюдины. «Маленькая бабочка, лети, лети к розе моего сердца!» Слышались мне за тихой мелодией романтичные слова. Слуга сунул руку в карманы, небрежно оперся на стену, не переставая за мной наблюдать. И виртуозно свистел, а я с сожалением покосилась на шкатулку и перешла к письменному столу. Ничего, однажды у меня появится шанс разобраться с ее содержимым. Не успела так подумать, как в коридоре послышались шаги, дверь резко открылась, и на пороге кабинета появилась Альда. Джуньо, Нью-Йорк велел тебе отнести письмо Ньор Парелли и отдать лично в руки, сказала она слуге, протягивая запечатанный воском свиток. Я-то пойду! оторвался от стены красавчик, а как же распоряжение присматривать за новенькой? Думаю, Олеся достаточно благоразумна, чтобы не совершать глупостей, не так ли? Сознанием посмотрела на меня майресса, и я, понуждаемая ее взглядом, согласно кивнула. Иди, хватит бездельничать. Повернувшись к Джунио, строго сказала Альда. «Знаю я тебя. Готов весь день рядом с хорошенькими девушками ошиваться. Смотри, скажу Ньору-герцогу, что ты к служанкам пристаешь. Отправит он тебя в адую. Будешь там свои непристойные песни коровам петь». Наговаривай, Ньора Альда?» Состроил обиженную физиономию Джунио, но тут же ослепительно улыбнулся Маэрессе и добавил, «Я только вас одну люблю и боготворю, зачем мне другие?» «Поговори еще». Поджала губы Альда, И махнула рукой. Иди, не тяни время. А ты, Олеся, побыстрее заканчивай с уборкой. Ньюор герцог скоро позавтракает и поднимется в кабинет. Нельзя, чтобы он тебя тут увидел. Я почти закончила. Что ж, хорошо, кивнула Майреса и посмотрела на Джунью. Ты еще здесь? Нет, Ньора, я уже на полпути к дому ньора Скопорелли. Слуга послал Майрессе еще одну улыбку, вскинул свою бедовую голову и неслышно выскользнул за дверь. Альда, строго посмотрев на меня, вышла следом, а я, наконец-то, осталась одна. Что ж, такой шанс нельзя было упускать. В одну секунду я метнулась к шкатулке, вытащила из волос тонкую шпильку, вставила ее в отверстие и попыталась повернуть, но замок оказался секретом и не пожелал открываться. Еще одна попытка, и снова неудача. «Ну же, давай!» Тихо шептала я, стараясь разобраться с хитрым механизмом. Главное было сосредоточиться и почувствовать нужный момент. Секунда, другая. Пальцы фиксируют подходящее колебание. Шпилька поворачивается в руках, и я слышу характерный щелчок. Крышка приподнимается, и в тот же момент в коридоре раздаются уверенные шаги. «Святая Лучия!» «Герцог вернулся!» Я едва успеваю захлопнуть шкатулку, схватить отложенную в сторону метелку и сделать вид, что сметаю пыль с чистого канделябра, как дверь распахнулась, и в кабинет, в сопровождении своего пса, вошел Абьери. По спине пробежал холодок. Что, если герцог поймет, чем я тут занималась? — Ты еще здесь? — в низком голосе прозвучало едва заметное недовольство. — Простите, нерфь герцог, я уже ухожу. я поклонилась и сделала шаг к двери, но Обьере неожиданно заступил мне дорогу и коснулся пальцами моего подбородка, заставляя поднять голову. «Ты боишься меня?» — с непонятной настойчивостью глядя в глаза спросил он. «А должна?» — сорвалось с моих губ, и пальцы Обьера жались сильнее, а его взгляд стал острым, как стилет. Знать бы еще, какой ответ он пытался отыскать в моих глазах. Тьма прозрачной маски так близко, от нее веет холодом и странной, почти ощутимой магией. Она притягивает своей тайной, манит, мне даже кажется, что я слышу странный многоголосый шепот «Олесия, Олесия». На разные голоса звучит у меня в ушах. Комната отдаляется, вокруг становится темно, и только Абьере и его док остаются на месте». а голоса не умолкают, они шелестят вокруг невыносимыми крыльями черных бабочек, кружат, проникают в сознание. — Тебе плохо? — перебивают непонятную какофонию резкий вопрос герцога, и шум тут же исчезает, а кабинет приобретает свои обычные пропорции. — Нет, все в порядке. Я очнулась от непонятного ступора и чуть повернула голову, вынуждая герцога меня отпустить. «Я могу идти?» «Иди», — кивнул Ньюор, «давая мне пройти». Я торопливо шагнула к выходу и, только оказавшись за дверью, перевела дух. «Все-таки ужасно странный человек этот Абьери. У меня от него каждый раз мурашки по коже. И главное, не поймешь, что у него на уме и почему он проявляет ко мне столько внимания». Алисандра Абьери Он дождался характерного щелчка, закрывающейся двери, и внимательно осмотрел кабинет. Ровные ряды книг и выстроенные в линейку приборы, сверкающая люстра. Все выглядело идеально. Именно так, как должно. Нет, он и хотел бы придраться, но Альда не зря хвалила нищенку. Та действительно оказалась хорошей работницей. Обьери прошел к комоду и провел пальцами по его поверхности. Чисто. и шкатулка с Абероном снова сияет живым зеленым светом, и канделябры стоят ровно, на ровном расстоянии от края. Чего никогда не получалось у Мартины. Александра снова оглядел кабинет, пытаясь найти огрехи, но не преуспел в этом и усмехнулся. Повезло девчонке. Хотя, если уж быть до конца честным, его радовало усердие новой служанки. Когда он брал ее на место Мартины, то на многое не рассчитывал, Все равно ни одна из работниц не могла ему угодить. А тут странное дело, но с появлением Олесии в его покоях наконец-то исчезла пыль и даже старинная мебель как будто помолодела. И дышать стало легче. А уж когда новая служанка тихо входила в спальню по утрам и бесшумно раздвигала шторы от одного вида ее красивого, лишенного признака страха лица, у него неизменно поднималось настроение. И наступающий день казался не таким темным, как обычно. Гумер одобрительно рыкнул, не спеша прошел к окну и растянулся на идеально чистом ковре. Александра посмотрел в горящие алым глаза и задумался: Похоже, псу пришлись по нраву благие перемены. Вот уж от кого не ожидал. Ту же Мартину гумер терпеть не мог, как и Салину, что была до нее. И это не говоря о личном слуге, которого Гумер ненавидел так искренне, что Обьере с трудом удавалось сдерживать желание пса вцепиться Джунио в горло. Каждый раз приходилось осаживать адского дога, а беспечный Джунио даже не догадывался о намерениях хозяйской собачки. И только с Олесией все было иначе. Гумер наблюдал за ней так же пристально, как и сам Обьере, но агрессии не проявлял. Правда, Александра не радовала подобное благодушие. Оно лишь подчеркивало необычность девушки, и это выводило из себя. Что с ней не так? Почему он до сих пор не смог разгадать ее тайны? И действительно ли она его не боится, или только умело маскирует эмоции? «Слишком мало времени прошло», — бесстрастно произнес внутренний голос. «Возьми девчонку туда, где она не сможет от тебя спрятаться, проверь ее». «Вытащи то, что она скрывает». Александра провел рукой по лбу. До ночи синего сартона остается всего несколько дней. Может рискнуть. Где-то в глубине души мелькнуло опасение, но нетерпение и странный, все усиливающийся интерес к нищенке заставил Абьере согласиться с внутренней сущностью. Да, он так и сделает. И уж тогда-то ему никто не помешает. Олеся Пьезе в коридоре было тихо. Здесь, на хозяйском этаже, всегда царила тишина, ни голосов слуг, ни топота шагов, ни звуков, долетающих с площади. Магия пространства создавала иллюзию полной обособленности от всего остального мира. Я шла по пустынному переходу, рассматривала яркие фрески и прислушивалась к себе, в который раз пытаясь понять, что значили слова Лючи. «Камень Нэдди», «Блестящий и светлый он проведет через времени петли», — звучало в голове бормотание старухи. «Знать бы еще, как выглядит означенный камушек и где его искать. Что, если это какая-то драгоценность? Те перстни, что сверкают у герцога на пальцах? Я отмела сразу, они не вызывали у меня никаких эмоций. Но ведь наверняка в доме есть и другие украшения. А может, камень находится в домашней капелле?» Или это один из тех камней, из которых сложен дворец? Да он вообще может оказаться чем угодно. Как только встреча произойдет, камень душу позовет. Вспомнили слова Лючии. Вета, ученик старой ведьмы, сказал тогда, что когда камень перемен окажется поблизости, я его почувствую. Потянет тебя к нему, пояснил Вета. Я бросила взгляд в окно на сверкающий в солнечных лучах купол и задумалась. Рядом со шкатулкой я не чувствовала ничего, кроме обычного любопытства. Значит ли это, что нужного мне камня там нет? В спальне герцога меня тоже ничего не заинтересовало. А вот капелла... Что если он там? Ведь недаром же меня туда с первого дня тянет. Нужно проверить. — Олеся, ты уже закончила? — вопрос Майорессы заставил меня вздрогнуть. — И откуда она только взялась? Всего секунду назад ее не было, а уже в следующую «пожалуйста» стоит прямо передо мной. «Да, Альда». Я постаралась, чтобы голос звучал спокойно. «Ох, как же это трудно, когда внутри все дрожит от нетерпения». Нью Герцог не застал тебя в своем кабинете?» В глазах Альды мне почудилась напряженная настороженность. «Застал, но я уже уходила». «И он не...» «Впрочем, не впрочем неважно. перебила саму себя майресса и нахмурилась. «Ступай вниз. Забери белье». «Нью-Роальдо можно спросить?» Я решила рискнуть и воспользоваться шансом попасть в капеллу. Я не раз видела, как нью молится Святой Лючии, значит, должна меня понять. «Что тебе?» Я хотела помолиться за свою дочку. Она только оправилась от болезни и еще очень слаба. «Где это сделать? В капелле?» Я напряженно ждала ответа, Но Альда с ним не торопилась. Она поджала губы и молча смотрела на одну из дверей с таким видом, словно за темным дубовым полотном скрывалась какая-то неприятная тайна. «Что ж, можешь сходить прямо сейчас», — после долгой паузы сказала Ньора. «Там открыто». В глазах МайРесы мелькнула едва заметная печаль. «Спасибо, Ньора Альда». «Только долго не задерживайся», — голос Ньоры зазвучал строже. «Тебе еще нужно забрать у Мартины рубашки Ньора-герцога». Она снова бросила взгляд на дверь, за которой скрывалась библиотека, развернулась и медленно пошла прочь. Прямая, худощавая, похожая на острый, несгибаемый клинок. Мне порой казалось, что в жизни МайРесы было немало горя и трудностей, через которые ей пришлось пройти. Светилось что-то в прозрачных глазах, что наводило на подобные мысли». Да и то, как истово она молилась перед статой святой Лучии, в мой первый день во дворце подтверждали эти выводы. Вот только вряд ли Альда захочет поделиться своей бедой. Она не из тех, кто рассказывает о проблемах. Что ж, я ее понимала. Я ведь и сама не любила откровенничать. Все равно помощи ни от кого не дождешься, и надеяться можно только на себя. Я тряхнула головой, прогоняя тяжелые воспоминания, и пошла к лестнице. Ступени одна за другой промелькнули под ногами, синий подол быстро пересчитывал их, и пойманный случайным ветерком водоворотом забурлил вокруг ног, но я не останавливалась, выбежала во внутренний двор и припустила к капели. Невысокое приземистое строение пряталось в густой зелени алиандров. Яркие соцветия бугенвилии оплетали колонны живыми ароматными венками, почти полностью скрывая белый мрамор. Бронзовые накладки дверей потемнели от времени. И только позолоченный круглый купол, не скрываясь, победно блистал на фоне яркого неба Наверы. — А что это ты тут делаешь? — смутный знакомый голос заставил обернуться. И я беззвучно выругалась. Только его не хватало. Из проема в стене вышел тот самый стражник, что пытался прогнать меня от дворца. — Я за тобой давно слежу. Ты тут все по двору шныряешь, выглядываешь что-то, вынюхиваешь. Уже доложу ньору герцогу. Может, ты шпионка какая, пусть разберется. Неприятная рожа скривилась в подозрительной гримасе, глазки-буравчики впились в лицо, и мне захотелось смахнуть их взгляд, как надоедливое липкое насекомое. Слышал, ты работу получила? Как же это Ньор герцог тебя взял? Небось, подол перед ним задрала. Стражник сделал неприличный жест и громко заржал. «Святая Лючия, да что ж ему не имется?» «Вот только не думай, что всех вокруг пальца обвела. Говори, чего ты тут вынюхиваешь?» Мужлан нахмурился и оттопырил нижнюю губу. Жирные короткие пальцы уцепились за цветастый пояс, и толстый живот ощутимо колыхнулся. «Я ничего не вынюхиваю. Я иду в часовню, хочу помолиться». Я старалась говорить спокойно, надеясь разойтись со стражником мирно. «Помолиться?» — мерзко ухмыльнулся мужлан, и в его глазах вспыхнул похотливый огонек. «Знаем мы эти молитвы!» Он снова сделал неприличный жест, подмигнул и, растопырив руки, двинулся вперед. «Я и сам помолиться не прочь!» — сипло бормотал стражник, пытаясь притиснуть меня к стене. «Особенно святым покровителем Витерии! Ну же!» чего ты дергаешься? Если перед Ньором Герцогом ноги раздвинуло, так и его верными слугами не побрезгаешь. Жирное лицо приблизилось почти вплотную. Запах чеснока ударил в нос. Мерзкие, ухмыляющиеся губы потянулись к моим. Ближе, еще ближе. Перед глазами вспыхнули горячие белые круги. — Еще раз распустишь руки, и я тебя убью! — слетел с моих губ тихий шепот. Я чуть повернула приставленный к жирному боку стражника стилет и надавила. Внутри поднималась ярость. «Никто, никто не посмеет ко мне прикоснуться против моей воли. Никогда!» «Понятно?» Мужик громко сглотнул. «Я спрашиваю, понятно?» Острое лезвие пропороло яркую ткань верты. Стражник молча кивнул и отступил на шаг назад, а потом развернулся и, так и не сказав ни слова, исчез в проеме. Я опустила руку с оружием и выдохнула. Пронесла же нелегкая. Спрятав стилет, я утерла вспотевший лоб, потянула на себя дверь капелла и очутилась в прохладе полутемного помещения. Пахло воском, деревом, ароматной смолой. На небольшом возвышении стоял мраморный престол. Узкие стрельчатые окна переливались разноцветными витражами, В нишах, рядом с алтарем, застыли статуи мучеников Аброзио и Винченцо, святых покровителей Наверы. Я обвела глазами почти пустое помещение. Думать о произошедшем не хотелось. В этом проклятом мире подобное поведение мужчин никого не удивляет. Еще бы! Женщина слаба и бесправна. Ни один суд не встанет на ее сторону, с легкостью поверив, что она сама соблазнила несчастного мужчину. Вот и приходится защищать себя самостоятельно. Я через ткань погладила тонкую рукоять стилета. Верный друг. Сколько раз он меня выручил. Холод металла подействовал успокаивающе. Что ж, пора подумать о том, для чего я сюда пришла. Взгляд пробежался по овальному помещению капеллы. Где может быть спрятан камень? Под престолом? Нет, только мрамор. В статуях. Я подошла к одной из них, провела ладонью по вырезанным каменным складкам и коснулась гладкого основания. Оно выглядело монолитным, никаких посторонних включений в нем не было. Взгляд остановился на лике святого, а Брозио смотрел на меня строго, как судья. Его невидящие глаза заглядывали прямо в душу, вытаскивая из нее то, что я так хотела забыть. Темные своды пещеры, грохот обвала, тусклые блики на стене, собственное отчаяние, сбитые в кровь ноги. Все это показалось таким явственным, что снова ощутило промозглый холод подземного холода, услышала звуки капель, стекающих по сосулькам сталактитом, почувствовала страх и дикое животное желание жить. Оно поднималось изнутри, сильно, властно, захлестывало волной, заставляло бороться, вынуждало ползти, когда не оставалось сил идти. И оно же бросило меня тогда вперед, К едва заметному пролому в стене, к человеческим голосам и колеблющемуся свету. По спине пробежали мурашки, как же давно я не вспоминала свое прошлое. Взгляд святого выуживал из души все мои страхи и надежды, всю боль и обиду, заставляя снова пережить то, что было два года назад, и я задыхалась, опять испытывая ужас предательства и страшного, почти потустороннего одиночества. Олеся В первый момент я не узнала этот голос. Он заставил меня вздрогнуть, отскочить в сторону и выставить перед собой руки. Правда, уже в следующую секунду я разглядела, кто стоит передо мной и опустила ладони. «Я тебя напугал?» Синие глаза горели мрачным огнем. Магическая темная дымка колыхалась, скрывая лицо почти целиком. Высокая, облаченная в черный бархат фигура — казалось массивной и в полутьме капеллы выглядела довольно устрашающе, но я с облегчением выдохнула и отрицательно качнула головой. Док, повсюду сопровождающий хозяина, выступил вперед и уперся в меня странным, почти человеческим взглядом. — Уверена? — Абьери смотрел требовательно и властно. — Нет, Нью-Йоргерцог, не ответила я и осознала, что даже рада появлению Абьери. Его приход — заставил меня очнуться от кошмара прошлого и вернуться в настоящее. Я невольно шагнула вперед и обхватила себя руками, торопясь укрыться от промозглого холода. Страх снова остаться одной оказался сильнее моей настороженной недоверчивости, и мне захотелось дотронуться до герцога, чтобы избавиться от неприятного чувства пустоты, заполнявшего душу до самых краев. Правда, я сдержала этот глупый порыв и осталась на месте. Не хватало еще снова довериться мужчине. А Бьери тоже не двигался. Он замер, продолжая буравить меня взглядом, и тьма призрачной маски то сгущалась, переливаясь всеми оттенками ночи, то осветлела, напоминая мерцающую серебристую ртуть. Выглядело это страшно и завораживающе одновременно. Не зная, сколько прошло времени, прежде чем тишину капеллы нарушил негромкий вопрос. — О ком ты молилась? Бьере чуть наклонил голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то, а я в первый момент даже не поняла, что он имеет в виду, и только потом сообразила, что герцог решил, будто я молилась святому Аброзию. О дочери просила милости. Тьма стала гуще, налилась черной синевой, заволновалась, герцог молчал, но в его глазах отражалась непонятная борьба. «Я собираюсь поехать в одно из своих загородных имений», — неожиданно перевел разговор о Ере и резко добавил. «Ты поедешь со мной». «Нью-Йорк Герцог?» Я удивленно смотрела в разделенное пополам лицо. Призрачная маска едва заметно шевелилась, заставляя гадать, что же скрывается за ней. Сапфировая синего глаз, казалось темной, почти черной. «Там нет прислуги, только старый смотритель и его жена». пояснил Абьери. И его глаза холодно блеснули. «Будешь им помогать?» «Час от часу не легче. Интересно, почему герцог не может оставить меня в покое? Откуда это постоянное наблюдение и попытки найти мне применение? Чего он добивается?» Я напряженно раздумывала. «Если уеду из дворца, то мои поиски остановятся, а Бытина тем временем так и будет жить у чужих людей. Неизвестно, как надолго это все затянется». Вот если бы герцог уехал без меня, то я сумела бы спокойно обыскать и его кабинет, и спальню, и те места в доме, где мог находиться портал. Я посмотрела на Абьере, пытаясь придумать, как отказаться от сомнительной чести сопровождать его в поездке, но, как назло, в голову не приходило ни одной умной мысли. Сослаться на то, что плохо себя чувствую? А кому нужны больные слуги? Попробовать надавить на жалость? Но чем я могу разжалобить этого властного мужчину? Ты меня поняла? спросила Бьери. Да, Ньюр Герцог, только я не могу, ребенок, мне надо ее навещать. Я постаралась вложить в голос всю тоску по своей девочке, всю надежду и мольбу. Герцог сложил руки за спиной, по правой половине его лица прошлась тень. Она у надежных людей? Да. Но она скучает по мне, если я долго не прихожу. И она недавно болела. Мне нужно бывать с ней, пока не поправится. Пожалуйста, Нью-Йорк». поднял руку, вынуждая меня замолчать, и смерил внимательным взглядом. Он был таким ощутимым, что мне казалось, будто я чувствую невыносимые прикосновения. Совсем как тогда, ночью, когда в моей комнате появился странный ночной гость. Неужели это был Герцог? «Ты едешь со мной, и это не обсуждается!» — резко сказал Абьере, и я невольно отступила на шаг назад. «Но...» «Ты меня поняла?» — повысил голос Герцик, и мне пришлось кивнуть. Внутри бурлили эмоции, но я понимала, что возражать нельзя, нужно смириться, иначе ведь можно и на улице оказаться. Я уже спокойнее посмотрела на Обьере. «Интересно, что подразумевает его предложение?» слуги, чего только не болтали о владетеле Наверы. И за семь дней, проведенных во дворце, я успела узнать многое, кроме, пожалуй, одного — есть ли у герцога любовницы. То ли он тщательно скрывал свои связи, хотя разве можно что-то скрыть от вездесущих слуг? То ли их и вовсе не было, но Ньора Абьере никто и никогда не видел с женщиной. Я даже предположила, что ему нравятся мужчины, Правда, Казима тут же оборвала меня, назвав глупый черитой. «В роду Абьере никогда мужеложников не было, не та порода», — заявила она. Что ж, оставалось поверить ей на слово. И все-таки что-то же его во мне заинтересовало. Почему он дал мне работу и отчего выделяет среди остальных слуг? Даже Мартину с должности своей личной служанки сместил, поставив меня на ее место. Что это? Прихоть?» или у герцога есть на меня планы?» Въевшаяся в плоть и кровь привычка никому не верить заставляла искать подвох во всем, что происходило вокруг. «Навести дочь и оставь деньги», отрывисто бросил герцог и полез в карман и протянул мне несколько динаров. «Выезжаем через три часа. Иди». Он снова отвернулся к окну, как бы показывая, что разговор окончен и обсуждать больше нечего, А я задержалась взглядом на высокой фигуре в черном бархатном камзоле и молча пошла к выходу, гадая, чего ждать от этой поездки и можно ли считать ее еще одним узелком судьбы».